Слова сороковая, опытные сыщики. — Идет, — прошептал Генка. Из ворот вышел Филин, свернул в Никольский переулок и направился к Причистенке. Генка и Слава двинулись за ним. — В развалку идет, — шептал Генка, определенно бывший в матрос. — Видишь, ноги расставляет, как на палубе. Обыкновенная походка», — возразил Слава. «Ничего особенного. Потом он в сапогах, а заправские матросы носят брюки-клёш. Причём здесь клёш? Вот как он оглянется, ты на лицо посмотри, увидишь, красное, как морковка. Ясно обветренное на корабле». «Лицо у него действительно красное», — согласился Слава. «Но не забывай, что Филин алкоголик. Потом, смотри, руки держит в карманах. Разве настоящий матрос держит руки в карманах? Никогда. Он ими размахивает, потому что привык балансировать во время качки. Брось, пожалуйста, руки в карманах. Если хочешь знать, у моряков самый шик во время бури держать руки в карманах и трубку изо рта не выпускать. Переговариваясь, таким образом мальчики шли за Филиным. Он пересек Причистинку, дошел до Остоженки и вошел в магазин филателиста. Все, — сказал Слава, — пошли обратно. Генка минуту колебался, потом сказал, — зайдем в магазин. Как тебе не стыдно? Ведь Миша сказал в магазин не заходить. Его старик уже раз прогнал и нас прогонит. Не прогонит! Генка решительно открыл дверь в магазин. Славе пришлось войти вслед за ним. Старик стоял за прилавком и разговаривал с Филиным. Когда мальчики вошли, они замолчали. — Вам что? — спросил старик. — Марки посмотреть, — сказал Генка. — Нечего смотреть, — раздраженно крикнул старик. — Каждый день смотрите и ничего не покупаете. — Какие марки вам надо? — малы прошептал растерявшийся Генка. Старик бросил на прилавок конверт. — Выбирайте. Генка начал неуверенно выбирать марки. Все молча смотрели на него. Генка совсем смутился, ткнул в одну марку вот эту, 20 копеек!» — сказал старик. У Генки не было денег. У Славы тоже не было ни копейки. Старик и Филлин выжидательно смотрели на мальчиков. 20 копеек!» — повторил старик. Вместо ответа Генка опрометью бросился из магазина. Слава выскочил за ним. «Говорил тебе, не надо заходить!» — начал Славка. «А что такого?» — беззаботно ответил Генка. «Как что?» Поняли, что мы за ними следим. Так уж и поняли. Мало к нему ребят без денег ходит». «Попадет тебе от Мишки», — начал Слава. «А что мне, Мишка, за начальник?» «Ты своими глупыми штуками все испортишь». «Я сам знаю, что надо делать», — отрезал Генка. «У меня своя голова на плечах». Они подошли к дому и увидели Мишу. «Мишка!» — как ни в чем не бывало крикнул Генка. «Новости!» «Ну что?» «Все в порядке», — зашептал Генка. «Выследили Филина, он ходил к старику. Походку проверили. Моряк, определенно моряк, установлено». «Прекрасно», — сказал Миша. «Теперь надо выяснить, служил ли Филин на линкоре. А потом возьмемся за филателиста. Только придется вам... Меня он уже в магазин не пускает». «Нам тоже не придется», — вмешался Слава. «Нас в магазин тоже больше не пустит. «В чем дело?» Миша переводил недоуменный взгляд с Генки на Славу и со Славы на Генку. «Почему не пустят?» «Пусть он скажет», — Слава кивнул на Генку. Генка торопливо заговорил. «Понимаешь, Миша, мы идем за Филиным. Он в переулок, мы за ним. Он на Остоженку, мы за ним. Он в магазин, мы за ним. А в магазине у нас не оказалось денег, чтобы купить марки. Мы спокойно повернулись и ушли. Вот и все». — Понятно, — протянул Миша. — Попались. Ведь говорил, не ходите в магазин. — Ты уже второй раз все срываешь. То борьки разболтал о ящиках. Теперь в магазине все провалил. Хватит. Придется без тебя дело делать. Довольно. Генка не стал спорить. Он знал, что Миша посердится и успокоится. А уж без него делать дело не будут. —